Глава десятая Было еще жарко в воздухе, хотя солнце уже спускалось, когда эскадрон вступал в Морозовку. Впереди по пыльной улице деревни, рысцой оглядываясь и смычанием изредка останавливаясь, бежала отбившаяся от стада пестрая корова, никак не догадываясь, что надо было просто своротить в сторону.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 Другой, очень молодой человек, недавно произведенный из юнкеров, Полозов. Из лучшей избы вышел гусар в белом китере и, сняв фуражку, подошел к офицерам. — Где квартира для нас отведена? — спросил его граф. — Для вашего сиятельства? — отвечал квартирьер, вздрогнув всем телом. — Здесь у старосты избу очистил. Требовал на барском дворе, так говорят, нетути. «Помещица такая злющая!» «Ну, хорошо», — сказал граф, слезая и расправляя ноги у старостиной избы. «А что коляска моя? Приехала?» «Изволила прибыть ваше сиятельство», — отвечал квартирьер, указывая фуражкой на кожаный кузов коляски, видневшийся в воротах, и, бросаясь вперед в сене избы, набитой крестьянским семейством, собравшимся посмотреть на офицеров. Одну старушку он даже столкнул с ног, бойко отворяя дверь в очищенную избу и сторонясь перед графом. Изба была довольно большая и просторная, но не совсем чистая. Немец-комердинер, одетый как барин, стоял в избе и, уставив железную кровать, и, послав ее, разбирал белье из чемодана. «Фу, мерзость какая квартира!» — сказал граф с досадой — «Деденко, разве нельзя было лучше отвезти у помещика где-нибудь?» «Коли ваш сиятельство прикажете, я пойду выгоню кого на барский двор!» Отвечал Деденко. «Да домишка-то некорыстный, не лучшие избы показывает!» «Теперь уж не надо! Ступай!» И граф лег на постель, закинув за голову руки. Иоган, крикнул он на камердинера: «Опять бугор посередине сделал!» «Как ты не умеешь постель хорошенько!» Иоган хотел поправить. «Нет уж, не надо теперь! А халат где?» Продолжал он недовольным голосом. Слуга подал халат. Граф, прежде чем надевать его, посмотрел полу. «Так и есть!» Не вывел пятна. «То есть можно ли хуже тебя служить?» Прибавил он, вырывая у него из рук халат и надевая его. «Ты скажи, это нарочно делаешь?» «Чай готов?» «Я не мог успевать», — отвечал иоган. «Дурак!» После этого граф взял приготовленный французский роман и довольно долго молча читал его, а Иоганн вышел в сени раздувать самовар. Видно было, что граф был в дурном расположении духа, должно быть под влиянием усталости, пыльного лица, узкого платья и голодного желудка. Иоган! крикнул он снова — Подай счет десяти рублей. Что ты купил в городе? Граф посмотрел поданный счет и сделал недовольное замечание насчет дороговизны покупок. — К чаю Рому подай. — Рому не покупал, — сказал Иоган. Отлично. Сколько раз я тебе говорил, чтоб был Ром? Денег не доставало. — Отчего же Полозов не купил? Ты бы у его человека взял. — Корнет Полозов? «Не знаю. Они купили чаю и сахару». «Скотина, ступай! Только ты один умеешь меня выводить из терпения. Знаешь, что я всегда пью чай в походе с Ромом!» «Вот два письма из штаба к вам», — сказал камердинер. Граф лежа распечатал письма и начал читать. Вошел с веселым лицом корнет, отводивший эскадрон. «Ну что, Турбин? Тут, кажется, хорошо». «А устал-таки, я признаюсь. Жарко было. Очень хорошо. Поганая, вонючая изба. И Рому нет, по твоей милости. Твой болван не купил. И это тоже. Ты бы хоть сказал!» И он продолжал читать. Дочитав до конца письмо, он смял его и бросил на пол. От «Отчего же ты не купил Рому?» — спрашивал в это время в синях Карнет шепотом у своего денщика. «Ведь у тебя деньги были...» Да что ж мы одни все покупать будем. И так все, я расход держу, а ихний немец только трубку курит, да и все. Второе письмо было, видно, не неприятно, потому что граф, улыбаясь, читал его. — От кого это? — спросил Полозов, возвратясь в комнату и устраивая себе ночлег на досках подле печки. От мины, — весело отвечал граф, подавая ему письмо. — Хочешь прочесть? — то за прелесть женщина но право лучше наших барышень посмотри сколько тут чувства и ума в этом письме одно нехорошо денег просит да это нехорошо заметил Корнет. я ей правда обещал да тут поход да и впрочем ежели про еще месяца три эскадроном я и пошлю не жалко право что за прелесть а говорил он, улыбаясь, следя глазами за выражением лица Полозова, который читал письмо. «Безграмотно, ужасно, но мило, и кажется, что она точно тебя любит», отвечал Карнет. «Хм, еще бы! Только эти женщины и любят истинно, когда уж любят». «А то письмо от кого?» спросил Карнет, передавая то, которое он читал. «Так, это там есть господин один, дряной очень». которому я должен по картам, и он уже третий раз напоминает. — Не могу я отдать теперь, глупое письмо, — отвечал граф, видимо, огорченный этим воспоминанием. Довольно долго после этого разговора оба офицера молчали. Корнет, видимо, находившийся под влиянием графа, молча пил чай, изредка поглядывая на красивую, отуманившуюся наружность турбина, пристально глядевшего в окно, и не решался начать разговора. «А что? Ведь может отлично выйти?» Вдруг, обернувшись к Полузову и весело тряхнув головой, сказал граф. «Ежели у нас по линии будет в нынешнем году производства, да еще в дело попадем. Я могу своих ротмистров гвардии перегнать». Разговор из-за вторым стаканом чаю продолжался на эту тему. Когда вошел старый Данила, и передал приказание Анны Федоровны. «Да еще приказали спросить, не сынок ли изволите быть графа Федора Ивановича Турбина?» добавил от себя Данила, узнавший фамилию офицера и помнивший еще приезд покойного графа в город К. «Наша барыня, Анна Федоровна, очень с ними знакомы были». «Это мой отец был». «Да доложите барыне, что очень благодарен, ничего не нужно, только, мол, приказали просить, ежели бы можно комнатку почище где-нибудь, в доме или где-нибудь». «Ну, зачем ты это?» — сказал Полозов, когда Данила вышел. «Разве не все равно?» «Одна ночь здесь разве не все равно? Они будут стесняться». «Вот еще! Кажется, довольно мы пошлялись по курным избам». Сейчас видно, что ты не непрактический человек. От Отчего же не воспользоваться, когда можно хоть на одну ночь поместиться как людям? А они, напротив, ужасно довольны будут. Одно только противно. Ежели эта барыня точно знала отца, — продолжал граф, открывая улыбкой свои белые блестящие зубы. — Как то всегда совестно за папашу покойного? Всегда какая-нибудь история скандальная или... долг какой нибудь от этого я терпеть не могу встречать этих отцовских знакомых впрочем тогда век такой был добавил он уже серьезно а я тебе не рассказывал сказал полозов я как то встретил уланской бригады командира ильина он тебя очень хотел видеть и без памяти любит твоего отца он кажется ужасная дрянь этот ильин а главное что все эти господа, которые уверяют, что знали моего отца, что подделаться ко мне, как будто очень милые вещи рассказывают про отца, такие штуки, что слушать совестно. оно правда, я не увлекаюсь и беспристрастно смотрю на вещи. Он был слишком пылкий человек, иногда и не совсем хорошие штуки делал. Впрочем, все дело времени. В наш век он, может быть, вышел бы и очень дельный человек, потому что способности-то у него были огромные, надо отдать справедливость. Через четверть часа вернулся слуга и передал просьбу помещицы пожаловать ночевать в доме.